Глава 13 Крадус сидел на бильярдном столе, болтал ногами в легких сапожках со шпорами. Заправлены были эти сапожки, малиновые галифе. Подозрительным пришельцам сесть не предложил никто. Их и не освободили еще от наручников, и, пожелая не приблизиться к королю на шаг, штык, бдительного капрала тут же охладил бы их. Бильярдный стол, надо заметить, покоился на деревянных конях, сродни шахматным, а на зеленом сукне лежала пенагонская энциклопедия. Та самая книга громадина, раскрытое ясное дело на мужественном портрете наследника пенагонского престола. «Телохранители даже не пикнули, говорите?» — переспросил Крадус. — Повязали их, как баранов, — «Так-так, интересно!» Он сбросил с себя халат, остался в белой рубахе без ворота. Он даже подпрыгивал, как в седле. До того ему не терпелось разоблачить вруна. «А еще интересней, что вашему телу положены хранители. Где же они теперь-то?» «Я и сам хотел бы это знать», — с горькой улыбкой отвечал ему принц Пенопью. «Разбежались, как зайцы». Вот Марта и желтоплюш стали моими ангелами-хранителями и гораздо надежнее тех. Ваше Величество, я понимаю, в таком виде, как я сейчас, в гости не ездят, но я же поободрался весь, когда удирал из плена. А! -а, -а знаете, никто и не глядел бы на ваш наряд, как бы мордашка была подходящая. Капрал, спусти-ка его с цепи. Король, в свою очередь, соскочил с бильярда. Подойдите ближе. Полюбуйтесь на того, которого мы ждем. Что-то не больно вы с ним похожи. Принцу Пенопию довольно было одного взгляда на эту книгу, чтобы приободриться. Думаете? Нет, чтобы окончательно скиснуть. Так и знал. С этим же нельзя сравнивать. Я говорил папе. Он ужасный подхалим этот наш академик живописи. Зачем-то приделал мне древнеримский нос, а брови. Но разве у меня такие брови? Они у меня почти незаметные. То-то и оно согласился Крадус. «От портрета у моей дочери слюнки потекли, а увидит она такой оригинал, и что? Энциклопедия, значит, врет. Документики все похищены. А вы-то, господа Орликины, вы-то с чего взяли, что он принц Пенагонский?» Желтоплюш и Марта переглянулись и ответили дуэтом. «С его собственных слов, ваше величество!» Но Марте необходимым казалось добавить. Ему нельзя не верить. Он такой искренний, но совсем хитрить не умеет, ни на грош. Крадус упер руки в бока. Да ну! А отроки, при дворе воспитанные, учатся этому с пеленок. Как же его-то эта наука обошла? Марта укусила себя за палец. Слова ее обернулись под ножкой принцу. Тем временем Пенопью пытался закатить шар в лузу. Кий ему нельзя было взять, так он рукой. Рассеянное это занятие он совместил и с честной и грустной жалобой. «Ваше Величество, мы еще не завтракали даже, и у меня как-то нет сил доказывать, что я это я. Нельзя ли нам хотя бы морсу кисленького освежиться, а?» Крадус помелил Кий и скомандовал. «Руки со стола! И книгу убери эту, такую для тебя неудобную. Я ей верю, понял?» «Ей, а не твоему лепету, кисленького ему. Вот сейчас с одного удара следи, шар в лузу идет, а ты в лужу садишься, в калошу, и будет кисленькая». Он ходил вокруг стола, высматривая шар верняк. «Вопросик будет такой. Нет, не про министров пенагонских, не про генералов-кардиналов. Это всякий шпион зазубрит и спросонья скажет». А вот ответь-ка мне, дружок, кто главный королевский конюх в Пенагонии? Ну, и король сделал удар. Лихой, но результата не давший. Пенопью отвечал утомленно, печально. Его зовут Антуан. Лицо у него в оспинках, нос уточкой, а фамилии не помню. Но я представляю себе, как он на меня посмотрит, когда узнает, что я нашу гордость не уберег. Лучшего рысака нашего милорда. Два или три шара сразу вылетели через борт от следующего удара короля. Возбудился он необыкновенно. Тот нелепый удар размозжил его кей, и теперь в руках у крадуса были две его половинки. «Милорд? Это который на четыре круга обскакал моего сапфира? Вороной? Так он был с вами, и увели?» Пенопью не кивнул, а лишь вздохнул в ответ на все эти вопросы. «Папа сильно расстроится». «Я думаю. Так это не на вас охотились, ваше высочество. Это он им понадобился. Выследили они его. Ай, жаль, что это не мои люди. Милорд, папа расстроится. Да я, потеряв такого коня, в монастырь ушел бы. Весь как из кости выточенный. Какая нарысь, какой аллюр, какой курт Я тогда покоя лишился». «А папочка ваш уперся, не продам, ни за какие тысячи. Они бесплатно увели. Ай-яй-яй, милорд!» Блуждающим взглядом обводил король всех. «Нет, дорогие мои, я не смирюсь. Я прикажу погоню за конокрадами. В каком лесу это было?» «Что на самой границе?» — объяснил Желтоплюш. «Его еще называют кабани лог, ваше величество». Странная кривая улыбка застыла на лице Крадуса. Название это он знал превосходно. «О, местечко историческое! Я сейчас!» В коридоре он буквально схватил капитана у Уделака за уши, за оба уха, и гипнотизирующим взором впился в него, чтоб тот сразу понял, о каком великом доверии, о какой крупной ставке идет речь. «Людей сколько надо, столько бери, хоть весь гарнизон и собак, всю псарню, чтоб только канцлер не узнал. Это наше дело, не его. Обложить по всем правилам. Да, Уделаша, понял? Приведешь мне, милорда, полковником будешь, в герои произведу», — свистящим шепотом говорил Крадус. «Живота не пожалею, ваше величество», — напрягся Уделак окрыленный. По возвращению в бильярдную король распахнул объятия своему недавнему подследственному. «Ну вот, дайте же мне вас обнять, ваше высочество. Приезд ваш — такая радость! Я только сейчас признал, весь как из черной кости, шея лебяжья. Ну, конечно же, какие к черту сомнения! Приятным ли было путешествие?» Он потер лоб. «Ах да, чего уж тут приятного, извините, опалаумил!» Я кликну. Королеву и принцессу, они так мечтают о знакомстве. Гость, однако, испугался и воспротивился. «Потом, Ваше Величество, у меня ногти обломаны, видите? У меня бинт съехал с коленки, вот-вот размотается. Мне бы помыться, переодеться. Нет вопросов. Все понял, понял все!» И Крадус стал дергать за все шнуры и всех звонков, которыми вызывали здесь слуг. И гостеприимство закипело. Закружила принца Пенопью. Он еще не опомнился, а его уже вели по коридору на лечебно-банные процедуры. Марсела вела. К слову, заметим, за две минуты она понравилась принцу чрезвычайно. Он даже расстроился слегка, когда вскоре их догнали и тоже стали сопровождать главный королевский лекарь и его помощник. С ними саквояжики были с красными крестами, и от них сильно пахло мятой. Грех не сказать вот чего. Перед тем, как позволить увести себя, принц успел послать благодарную и смущенную улыбку своим друзьям. «Но я не прощаюсь. Вы же остаетесь, правда?» «Хотелось бы, ваше высочество», — развел руками желтоплюш. «До скорой встречи, принц!» — отсалютовала Марта. В этой круговерте принц не заметил, что на друзьях все еще браслеты железные. Крадус вторгся в дамскую половину, в те апартаменты, где несколько портных колдовали над новыми туалетами флоры и альбины. Девочки, живее! Алюром он здесь, представляете? Кто? ужаснулась полураздетая принцесса. Владелец Милорда! Тьфу, я хотел сказать, принц виногонии. Он был в переделке. Сейчас его повели мыть, отпаривать, смазывать. «Так что у вас час-другой самое большое, даю вам шенкелей, ясно?» Немая оторопь была на лицах дам, и труды модисток получили неправдоподобное ускорение. С таким же эффектом побывал к радусу паркетчиков в одном зале и у полотеров в другом. Первые мгновенно настелили паркет там, где зияла большая ромбовидная яма, а вторые заплясали так, будто им аккомпанировала яростная рок-группа. Что дальше? Дальше предупредить канцлера».